Глава 13. Финал или начало чего-то нового. Имперская служба безопасности недаром считается наиболее могущественной спецслужбой Российской Звездной Империи. Когда мы вернулись, никто нам не задал ни единого вопроса. Создавалось полное впечатление, что ничего особенного не произошло. А вот Измайлов и компания пропали, как будто их никогда и не было. Не то чтобы я переживал по этому поводу, но с его быками хотел бы повидаться лично. Это они были у Татьяны и запугивали ее, угрожая навредить семье. И за страх в глазах моей без вариантов девушки, я с удовольствием переломал бы и ноги. Экспансия тоже встретила нас успехом. Первый же бой в обновленном составе показал, что Ивана рано списывается со щитов. Уж не знаю, что повлияло, но каждый день он просто фонтонировал идеями. Предугадать, какую тактику он выберет на следующий бой, было просто нереально. И если бы мы за предыдущие полтора месяца не узнали немного, как работает его голова, вряд ли сами бы смогли угнаться за полетом стратегической мысли. Анастейша влилась в команду легко и непринужденно. Благодаря и Айвейдером ее связывала давние знакомство. А за остальными внимательно следила по головизору, осматривая каждый наш бой. Так что девушка легко смогла подстроиться под нас и даже в какой-то мере стала претендовать на лидерство. Точнее, Иван иногда строил картину боя, опираясь на Настю как на ключевого игрока. Что, впрочем, шло нам только в плюс. Наш тактик, ни сном ни духом, не ведущий о планах Измайлова, был в шоке, когда к нему ломилась СИП вместе с полицией. А уж когда узнал, что якобы был резидентом барона, отправленным для финального испытания на должность главного аналитика небесных драконов, И именно для этого вошел в нашу команду. Поначалу упал в прострацию, а потом принялся с жаром убеждать всех и каждого, что никакого отношения к этим бредовым идеям не имеет. В честь моих ребят ни у кого даже мысли не возникло поверить в байки Измайлова. Во время многочисленных допросов мы с Серегой вспомнили беседу с бароном практически дословно. И вот тогда в глаза бросилась одна деталь. Блондин ничего не утверждал. Он предлагал мне самому сделать выводы. Если бы у него все срослось, потом он бы просто заявил, дескать, сам виноват. Если честно, я не отдал бы ему команду ни при каких обстоятельствах. Пусть даже об этом меня попросили бы и все остальные. Может, это было бы эгоистично, но они сами сделали меня капитаном, руководствуясь какими-то своими соображениями. А значит, должны были быть готовыми к подобной ситуации. Хотя все-таки я был рад, что ничего такого не произошло. Уж слишком тяжело разочаровываться у тех, кому начал верить. Последнему бою мы уверенно вошли в топ-50, заняв 42 место. С одной стороны, это не гарантировало прохода в следующий тур. С другой, последний игра значила слишком много, и победитель с гарантией 100% попадет в финал. Как правильно сказал Рива, лузеров никто не любит, зато победители могут рассчитывать на дополнительные голоса зрителей. Однако вместо названия команды противника, как это было раньше, утром в субботу я получил предписание явиться к назначенному времени, в полном составе вместе с запасными игроками. В правилах, которые Иване прошерстил не просто от корки до корки, но и сделал самостоятельный перевод с английского, ничего подобного не было. Но и выбора у нас особого не было, не бросать же все в последний момент. Так что ровно в двадцать часов по Гриничу команда А, в полном составе, сопровождаемая криками болельщиков, шагнула в игровой терминал, чтобы победить. Поражение как возможность даже не рассматривалось. «И что это значит?» – неуверенно спросила Таня, оглядываясь. «На что? Отключили?» Изнутри помещения, казалось, было равномерно залито черным цветом. Это была не темнота, потому как мы прекрасно видели друг друга и были освещены, как и секунду назад. А именно, неприницаемый занавес. Чем-то это напоминало классическую белую комнату и верт устройство, однако в данном случае не было никакой сопроводительной графики и дизайнерских изысков. Только мы и чернота, внезапно заменившие собой весь остальной мир. Да не похоже. Айвейдер вытянул вперед руку и сделал несколько шагов, после чего был вынужден остановиться, так как коснулся невидимой преграды. Я, Ду, он не договорил, потому как на секунду застыл и по его телу быстро пробежал сканирующий луч. Зеленая полоска прошлась под доспехам вверх-вниз, а затем еще раз пробежалась от головы до пят. И все мы завороженно смотрели, как боевые доспехи нашего аналитика, не броские или слегка подведенные верблентностью, и точные под общий командный стиль, Сантиметр за сантиметром превращается в поистине шедевр визуального дизайна, оформленный под стимпанк. Шлем превратился в самый настоящий черный цилиндр с накладкой на левый глаз в виде какого-то прибора, состоящего из трех разноразмерных вращающихся окуляров. Нагрудник стал навороченным механическими плюшками фраком, а на груди появились манишка и элегантный бант, украшенный заколкой с булавкой, навершием, помигивающим красным огоньком. Картину завершали белые перчатки, брюки и дорогущие лакированные туфли. Вот никогда в жизни не думал, что смогу назвать такой анахронизм, как галстук бабочка, элегантным. И тем не менее. Наконец, в протянутой руке появилась деревянная трость с тяжелым набалдашником, а вторую внезапно тянул древний, как сам мир, кожаный саквояж. Мал, закончил оживший на наших глазах самый настоящий джентльмен, с удивлением осматривая свои руки. Да. Могу только сказать, что нас точно не отключили. «Тань, а ты не познакомишь меня с этим господином?» не отрывая взгляда от Айвейдера, произнесла Анастейша. «А то я, кажется, влюбилась». Быстрая тень пробежала по лицу Ивана, но девушка это уже не заметила, так как повернулась к подруге. К чести нашего аналитика, надо сказать, он быстро справился с нахлынувшими на него чувствами и, постаравшись сделать независимый вид, бодро просипел. «Я, можно сказать...» теперь самый уважаемый в этой игре человек, обладатель собственного именного костюма от разработчиков. «Именного костюма?» — переспросил Рива, и мы дружно навостили уши. «Ну да, это всего лишь шкурка, которая повешена поверх моего доспеха. Он, как мог постарался осмотреть себя со всех сторон, называется уважаемый доктор Айв. Опускает мое здоровье до 5%, но поднимает все защиты на заоблачную высоту». Как здесь написано, теперь я гарантированно помру от любого прямого попадания. А вот атаки по области мне совершенно не страшны. А еще я не могу носить никакого другого оружия, кроме вот этой палки под названием «управляющий ключ». Страшное оружие для ближнего боя, кстати. Любой удар считается попаданием в критическую точку. А может быть, снимешь его, нахмурилась Клэр. «А он не снимается», — букнул Иван. «Вещица сделана специально для использования в некоем особом режиме игры» и, похоже, мы сейчас находимся именно в нем. Так, я тоже потрогал рукой невидимую в черноте преграду и даже постучал по ней. Господа, есть мысли, что нас ждет? Перчатка касалась чего-то твердого, однако из пустоты не донеслось ни единого звука. Ваня, а саквояжик-то тяжеленький, немного ехидно произнес Каракурт с хитрым прищуром, глядя на аналитика сквозь забрала своего шлема. Ты бы посмотрел, что ли? Хм. Аналитик заложил трость под мышку, быстро справился с нехитрым запором сумки и заглянул в ночь. Прибор какой-то. «Козяк, ты у нас ведь технарь, глянь. Может, скажешь, что это может быть?» Подойдя к Ивану, я заглянул в ночь Там действительно лежал некий агрегат, состоящий из медного клепаного корпуса с торчащими из него поршнями и опутанного кучей затейливо изогнутых трубок. В центре располагалось круглое гнездо, приваренное к массивной шестеренке, причем диаметр его, похоже, совпадал с нижней частью трости Айвейдера, названной им управляющим ключом. Однако с уверенностью сказать, что это за штуковина, я не мог. Рядом пристроился Малхорн, также с интересом разглядывая странную фиговину. Остальным ребятам тоже было интересно посмотреть на подарок разработчиков, однако они хоть и придвинулись поближе к нам, терпеливо дожидались своей очереди. — Может быть, бомба? — предположил Сергей. «Не думаю, не особо уверенно произнес я. Скорее, какой-то устанавливаемый блок. Часть какого-то большого механизма. Честно говоря, я думаю, что раз компания расщелилась на создание уникального образа для Айвейдера, то взрывное устройство выглядело бы иначе. Но знаете, как в сериали сериале «Вокруг русского сектора за 80 дней» или приключение подданного его величества тайного советника Филиаса Фогова, как круглое ядро с из него петелем пересвязка красных палочек с большими часами и кучей проводов. Динамитных шашек, что ли, блеснула познаниями Верка, как в серии, в которой злой ниндзя Толеранто Фикс хотел взорвать красавицу-американку Скарлетт Аудо, рубки рубке звездолетов звездолета «Титаник». «А я и не знала, что ты смотрел этот сериал. Он же детский». «А я и не смотрел», — отмазался я. «Это сестры мои от него фанатели. Одна была фоговым, другая — Скарлетт, а меня заставляли изображать из себя Фикса». «Поверь — это очень болезненное воспоминание. Может достать его и осмотреть как следует?» — предложил Клер, перекладывая снайперку на другое плечо и как-то странно косясь на меня. «А вот этого нам точно не стоит делать», — опередила меня Анастасия и пояснила подруге. «Вполне возможно, что обратно его убрать не получится». «Лучше всего дождаться общего объявления», — степенно кивнул Рива. «Нам непременно скажут, что это и что с ним делать». Словно бы среагировав на его слова, из окружающей темноты раздался мерный далекий гул работающих механизмов. Секунды и поверхность, на которой мы стояли, ощутимо дрогнула, и, как мне показалось, медленно поползла вниз. Заиграла тихая, тревожная и вместе с тем эпическая музыка. «Мне кажется, или мы действительно куда-то опускаемся», — произнесла Таня, уже в который раз озираясь и вглядываясь в темноту. «Тебе это не кажется», — задумчиво ответил Малхорн, теребя рукоять свою эргра клинка. Мы точно едем вниз. а а, -а хотела что-то сказать вируленность, но замолчала, потому как чернота вокруг нас вдруг перестала быть непроглядной и начала быстро таять. Появились медленно уползающие вверх пластины из металлокерамики, паутина каркасных ферм, и, наконец, мы увидели огороженную хлипкими поручнями массивную платформу грузового лифта, на котором и стояла наша команда. Поздравляю, бойцы! Как-то совсем постарчески крякнул Илья Михайлович и, кажется, даже осунулся. Мы в космосе. В космосе?» – Переспросил Анастейша. «Да, мужчина тяжело вздохнул. Это стандартный грузовой лифт боевой десантной палубы кораблей суперкласса типа Енисей. Его ни с чем не спутаешь. Когда-то часто кататься приходилось. Я как-то по-новому посмотрел на этого человека. Вот, казалось бы, егерь сугубо планетный боец, которому вне гравитационного поля и места-то нет. Это в условиях нормального притяжения он творит чудеса.» А там, где балом правит невесомость, и каждый, как мне казалось, может летать, как хочет и куда хочет. Подобный специалист, в общем-то, и не нужен. А вот и нет. Подишь ты. И на суперах он летал, и на лифтах подобных часто на десантные палубы опускался. Полный сюрпризов человек. Хотя, возможно, он просто служил в частях, которые часто перебазировали с планеты на планету. Да кто его знает, не спрашивай же». В конце концов, быть может, я его вовсе не прав, я все-таки сын планетарного вояки, и про службу в космических силах почти ничего не знаю. Не интересовался просто. Может быть, там вообще только вот такие гиря служат и космодесант? Проехав метров 200, платформа замерла перед закрытыми массивными шлюзовыми створками. на наступившей тишине был слышен тихий далекий рокот от маршевых двигателей циклопического корабля, тоша которого мы якобы сейчас находились. Все это было так не похоже на то, как начинались все наши предыдущие бои на турнире, что нервы, казалось, натянулись до предела. Почему-то в голову вдруг полезли странные мысли. Например, очень захотелось знать, что делают сейчас другие команды. Так же, как и мы, в напряжении замерли перед закрытым шлюзом. Или наоборот, невзирая ни на что, красуется перед публикой, исполняя домашние заготовки приветствия. А не проиграли ли мы уже только потому, что оказались не готовы к столь кардинально изменившейся ситуации? Эти и еще тысячи других не менее важных и вместе с тем бесполезных вопросов просились выбрежаться наружу, и похоже, что я был не одинок. Ребята неуверенно переминались с ноги на ногу нервно осматривались и быстро переглядывались между собой. Все было настолько непривычно, что я почти физически ощущал, как команда секунда за секундой теряет уверенность в себе, а организаторы турнира все чего-то тянули, не только не уступая в контакт, а даже не выводя стандартной системной информации, которая должна была появиться уже минут десять назад. Да мы вообще, если бы все было как всегда, должны были уже вовсю воевать с наглым супостатом, а вместо этого нас все еще мариновали на крошечной площадке в 10 на 10 метров. Подумалось даже, что в то время, как мы торчим здесь, противник уже вовсю, не встречая сопротивления, курочит нашу базу. А что? Хоть и хотелось верить в лучшее. Вполне можно было предположить, что победить в подобном турнире по замыслу организаторов должна не неизвестная команда, а не кто вполне определенный. Ведь мы выскочили как черты из табакерки, и вполне могли перейти дорогу не только уютному домашнему идиоту из драконов, но и кому-то, намного более серьезному, для которого приз в виде и в пшик, а вот медийный шум от победы в турнире жизненно необходим. Причем это явно не наш сегодняшний соперник, они не стали бы так подставляться. Казалось бы, конспирология. Но да, не без нее, родимый. Уверен, что у серьезных команд аналитики, тем более если они не люди, а искусственные разумы, вполне могут просчитать, кто для них безобиден, а кто представляет опасность. Например, команда взорвавшихся новичков, которую вполне можно вывести из игры, организовала технические неполадки на оборудовании. Да, считается, что вертосвязь она либо есть, либо ее просто нет. Однако, если принимающий ретранслятор вдруг случайно забарахлит, и в нужный момент на сервера будет поступать первистый сигнал, то... Я тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Сервера находятся в разрушенной Солнечной системе и контролируют их из эскины. Этих не подкупишь, а даже если некто из электронных разумов вдруг согласится на подлог, ну мало ли, то наши имперские искусственные интеллекты вцепятся в подобную несправедливость как вершанский рекс Бульзавр, в амазонскую баллонку. И тогда компании не поздоровится. Ведь они не нас конкретно будут защищать, а подданных Его величества на международной арене. А значит, и самого императора, и там уже будет недоличностей. Из тяжелых раздумий меня вывел противный звук звонка, прозвучавшего откуда-то сверху, прямо из стола шахты. А затем с громкими щелчками все помещение светили включившиеся тревожные красные фонари. Взвыл базар тревоги, и створки медленно ползли в стороны. Группа тут же приготовилась к рывку, дабы побыстрее занять базу и выйти к воротам. Тем более, что сегодня нас было больше, нежели в стандартном матче. А потом базовая тактика на скорую руку, переделанная Айвейдером под семерых бойцов, требовала немедленной привязки к местности. И это потом, в зависимости от действия команды противника, мы будем запускать те или иные шаблоны, а то и вовсе придется импровизировать на лету. Однако то, что мы увидели во образовавшуюся щель, сильно отличалось от ожиданий. Это был отдельный ангар космического корабля с открытым внешним шлюзом, забранным голубоватым свечением силового поля, по которому медленно перемещались гексы защитных сегментов. За ним же раскинулся бесконечный космос. Сияние жемчужной россыпи звезд проникало сквозь сетчатую завесу и освещало стоящий посреди помещения космический корабль. Настоящий космический челнок с возможностью приземляться на планеты. «Транспортно-десантный бот Викинг-6», — усмехнулся Каракур, — «старенький межсистемный военный острик, на котором летал еще мой дед». «Ого!» В Клер не чувствовалось ни капли положенного восхищения перед заслуженной боевой техникой. «И на кой черт нам сдалось это летающее ведро с ржавыми гайками? Из него сейчас что, крипты полезут?» «Я так подозреваю», — произнес Айвейдер, подходя к опущенной аппарели, ведущей ярко освещенное пространство десантного отсека кораблика что нас настойчиво приглашает подняться на борт. Похоже на то, согласился я и даже кивнул, который раз осматривая абсолютно пустой ангар в современном, унитарном, милитаристско-технократическом оформлении, которого наша группа выдела натуральными попугаями, сбежавшими с Роскарада, проводимого среди контингента 666-й городской психиатрической больницы. Кажется, подобные мысли посетили не только меня». — Как-то глупо мы выглядим, — пожаловался Рива, поднимаясь забрал и почесывая дулом свою чудовищную револьвера щеку. — Пошли, что ли, тогда внутрь? — Погоди, Саш, — остановил вера брата, уже входившего на пандус. — Может быть, нам туда не нужно? Может быть, из этого зала есть какие-то другие выходы, а? Скажите, Каракорт, должны же быть? — Должны, конечно, — усмехнулся серья Михайлович. — На соседние палубы, в нижние помещения, погрузочные технические лифты. Только я их не наблюдаю. «Так что делаем-то?» Немного нетерпеливо спросила Анастейша, которая, как новичка в нашей команде, кажется, особенно сильно тяготилась, вся эта неопределенность. «Грузимся», — решил я. «Мы вроде как не в квест играем, так что не имеет смысла ломать себе голову на тему, как нужно использовать селедку, чтобы с ее помощью открыть замковую решетку». «Селедку?» Татьяна скептически загнула бровь. «Данечка, а ты часом не перегрелся?» «Эх, ты неухажена!» — прослылся в улыбке Каракурт, закидывая винтовку на плечо. «Классику надо знать. Это же Space Viking Quest 9. Отнимаешь у кошки селедку, идешь в бар, покупаешь стаканчик мохито и макаешь в него рыбину, а потом устроишь напиток на столике возле башни, только для начала нужно зонтик найти и...» «Ммм...» — оборвал я ударившегося воспоминания инструктора. «А, ну да», — правильно понял тот. «Вот только никогда я, Кодяк, не поверю, что ты у нас такие старые игры играл». Для того, чтобы знать название торта, не обязательно работать в кондитерской, буркнул я. Смотрел в обзорах. и от прошлого. Так о чем я? Грузимся. Раз базы здесь нет, а кораблик имеется, значит нам нужен именно он. Подсказку бы что ли дали, недовольно пробурчал Малхорн. А то что-то совсем уж непонятное на этом турнире лепят. Возможно, еще дадут. Айвейдер уже поднялся по аппарели и смотрел на нас сверху вниз. Для совсем уж деревянных. Помещение десантного отсека оказалось на удивление маленьким, если сравнивать его с масштабами корабля. Впрочем, Илья Михайлович объяснил, что все сделано правильно, и именно такие узкие, длинные и неудобные пеналы в свое время спасали людей от пагубного влияния на пространства в ботах, для микрокласса, которых не использовали стандартные конструкционные разработки. Он еще что-то говорил про модульное строительство на верхях и принципы динозавра, которые были основополагающими для создания боевых кораблей космофлота да и гражданского звездного флота империи. Но в отличие от Сереги и Ивана, внимательно внимавших старому егерю, я его слушал полухо, Проверил проход в кабину пилота. Она оказалась наглухо задраяной, изнутри, как, прочим и проход в санузел, а также в камеру поддержания общей физической формы, и в мини-мастерскую, где можно было быстро починить легкую неисправность доспехи или оружия. Зато мной был обнаружен внутренний коммуникатор, на котором радостно мигал зеленый огонек вызова. Естественно, что я немедленно активировал его, и на возникшей передо мной появился появилось два человека, забранный в открытый сейчас летный шлем. «Команда «И», — говорит ваш пилот Лев Абрамович Исаакович, — подтвердите готовность к взлету. «Лев Абрамович Исаакович, да ну на!» Я скривился так, что он проживал колхидский ремонт, радуясь, что меня забрало как раз закрыто. «Вот ведь американские гуру. Ведь явно хотели сделать простого русского парня по роже видно». Но вместо того, чтобы назвать его Иван Иванович Иванов, как обычно, решили соригинальничать. «Готовый», — ответил наконец я, предварительно посмотрел, все ли находится в салоне. И махнул им рукой, привлекая общее внимание и прекращая разговоры. «Хорошо, ребята, тогда пристегивайтесь, и мы взлетаем. Старт через минуту, сразу после выхода в ноль, обязательный прослушивание прослушиванию брифинг. Удачи, парни!» «КС», — отторторил он и отключился э — ответил я по нашему устройству и, обращаясь к своим, добавил. «Все слышали? Ну тогда занимаем места». защелкали страховочные зажимы, в глубине корабля родился тихий звук заработавшего двигателя. Пол, или, наверное, правильнее будет говорить палуба, мягко покачнулась и некоторое время сохраняла свой наклон. Естественно, никаких иллюминаторов, как и обзорных экранов в десантном боте не было. Так что мы могли только догадываться, покинули мы ангар и вышли в открытый космос, или все еще нет. Впрочем, через пару секунд картинка перед глазами как будто смазалась, и я почувствовал легкое головокружение, своеобразную эйфорию и одновременно с этим легкую тошноту. Подобное состояние я уже испытывал во время перелета с родной Евгений на Екатерину, и знал, что оно было вполне нормальным для человека, непривычного к проколам ноль пространства. Но оно быстро прошло, и как только я почувствовал себя лучше, в центре отсека вспыхнуло голографическое окно. «Господа!» Поздравляю вас со вступлением наряду с лучшими из лучших в финальную схватку первого раунда Большого Галактического Турнира Экспансии Эпоха Завоеваний. Признёс спорящего экрана человек, в котором я сразу же узнал Ральфа Эдвина Макферсона, главу корпорации Butterfly Space Inc., разработавший эту игру. Сразу же вынужден просить у вас прощения за вынужденную заминку, произошедшую в начале этого непростого и весьма необычного матча. Мы подготовили для вас нечто особенное, однако нашлись шутники, которые попытались вмешаться и испортить и нам, и командам этот выдающийся день. Однако на данный момент вызванные ими палатки в работе оборудования успешно исправлены, и мы пусть и немного запоздало, с гордостью можем объявить о начале финального этапа этого раунда. Он еще какое-то время говорил про то, что все хорошо и замечательно, как он рад тому, что после многочисленных сражений и схватки сойдутся такие выдающиеся личности, как мы и пел про то, какую большую работу проделала его компания для того, чтобы сделать сегодняшний праздник духа возможным. Обращение не было персонифицированным и интерактивным, оно явно создавалось на скорую руку и для всех команд сразу. И к тому же в этой части было не особо информативным. Так что оставалось только гадать, что же там у них случилось, и пропуская мимо ушей лезть явную саморекламу, дожидаться того момента, когда Макферсон наконец-таки перейдет к делу. Впрочем, раздевался с аулем, глава бабочек, недолго. Минута три, после чего простился с нами, пожелав всем удачи, и запись сменилась Брихинговым окном, который раньше можно было увидеть на обучающих терминалах в городе. Вот тут дело немедленно вступил Айвейдер, вызвал на свое место консоль управления и полностью отстранив нас от процесса. Он, конечно, параллельно озвучил, выдавая ему информацию, но а нам только и оставалось, что рассматривать да нельзя странную карту, совершенно не похожую на те, Что использовались в играх типа моба. Больше всего она походила на восьмиконечную звезду из конца каждого луча, который выходило по три дорожки. Два пути вели к вершинам дальних лучей, и еще один отрезок отходил к центральной точке, которая почему-то и обозначалась как база противника. Из комментариев же Ивана мы узнали, что это одно из нововведений в игру, обозначенных авторами как моба-захват. Основная задача команды раньше всех провести своего ученого из зоны высадки центральную комнату, прорвавшуюся через толпы криптов и автоматические системы защиты, после чего он должен был при помощи имеющегося у него устройства и ключа захватить данное помещение. Дело это осложнялось еще и тем, что по дополнительным коридорам будут накатывать все устилающие волны вражеских криптов, а также могут прийти другие игроки с целью разрушить наш мобильный автоматический завод и капсулы воскрешения. Однако это еще не все. Если мы, простые бойцы, возрождались по стандартным правилам, то у Айвейдера, оказывается, была всего одна единственная жизнь. Так что, потеряв его, команда автоматически проигрывала матч, так как никто другой не мог разместить устройство и активировать захват объекта. Как бонус, выполнять функции апгрейда ученый мог дистанционно при помощи терминала, вмонтированного в ключ. Однако, огромным минусом было то, что только в установленных в боковых проходах в защитных точках Можно было разжиться взрывными устройствами, при помощи которых можно было легко взорвать как блокирующие центральный путь перегородки, так и чужую мобильную базу, просто заложив заряд в ее помещении. Правда, ее потеря не приводила к моментальному проигрышу, а всего лишь оттягивала неминуемый конец, потому как погибшие игроки более не возрождались, и команда быстро умирала. Ерунда какая-то, проучал Рива. Кому вообще пришла в голову гениальная идея так изменить прямо посередине турнира правила игры? — Это не ерунда, парень, — злоусмехнулся каракорт Это натуральная подстава. Они же профессиональную лигу разрушают. Игроки им подобного не простят. Да плевать они на это хотели, — тазался Иван, что-то прикидывая на специально политом тексту о графическом редакторе. И на игроков им плевать. Их волнует только прибыль, и они после выхода обновлений ее получат. — С чего бы это? — возмутился Илья Михайлович. — Говорю, тебе загнется игра после таких вот выкрутасов. Как минимум с того, что сейчас миллиарды человек, которых совершенно не волнует нашей проблемы и которые, возможно, даже никогда не играли в экспансию, прилипли к экранам и головизору и смотрят увлекательные шоу. Спокойно пояснил мысль Айвейдер. А по поводу профессионалов, так ты еще не понял, что бутерфляи просто зачищают поляну. Умные утрутся и эволюционируют в новую струю, и еще будут нахваливать новый режим. Ну а те, кто поглупее, повозмущаются, повозмущаются и окажутся перед выбором, Либо продолжать играть в эту игру, либо стать никем. Зачем им это? Они же не самоубийцы. Да их овалют, по и во всех уважаемых изданиях. Которые напрямую спонсируются в Space Inc. Отрубил Ваня. Вот назови мне хотя бы одно из уважаемых изданий, которым бы не крутились их капиталы. Да они все бы сейчас будут петь хором. Но зачем им это понадобилось, не унимался старый егерь? Почему именно сейчас, на турнире? Это вполне очевидно. Для повышения рейтингов им нужна интрига, пожал плечами парень. Посмотри списки лидеров сезона последних трех лет, а также обсуждение касательно текущего турнира. Загляни на сайты букмекерских контор. Знаешь, как оценивают? Там наши шансы. Как? спросила Вера. Как один к сорока тысячам. Так высоко, удивилась наивная верулентность. Так низко, поправил ее брат. Один шанс из сорока тысяч, что мы выиграем турнир. А кто, кстати, в фаворитах? Маэу из Корейского сектора, а также Ауталеут, Старс и ребята из отделения экспансии объединений Дарк Кофин. Там вообще основной вопрос, не в их победе, в этом никто не сомневается, а в том, кто займет первое, кто второе, а кто третье место. «А что ж ты раньше молчал-то?» — взялась Танюха. «Если бы мы поставили на нас, то...» «Остынь», — оторвавшись от редактора, Айвейдер хмуро посмотрел на нее. «На таких выскочках, как мы, принимаются суммы исключительно от миллиона рублей и выше». Никто не даст тебе обогатиться по случайности. Хочешь рискнуть, они тоже готовы. Но делать это предлагает по-крупному, потому как казино всегда должно быть выигрыше. У тебя есть лишний ремонт? Нет, расстроилась девушка. Но вот поэтому я тебе ничего и не рассказывал. Я все равно не понимаю, — проворчал Каракурт. Да что тут непонятного? Александр постучал своим революром по счету. Есть мастодонты, а есть бобики, у которых в матче против первых вообще никаких шансов. Топовые команды практически живут в игре и зарабатывают экспансию себе на жизнь. Благо как официальные, так и неофициальные турниры проводятся с завидной регулярностью и с очень неплохим призовым фондом. Они круглыми сутками нарабатывают скилл, к тому же они знают каждый сантиметр официальных карт. По сравнению с ними, мы не то что играть не умеем, стрелять вообще не обучены. И косые как... почему поверь, если где-нибудь может полететь пуля, болванка или заряд, они об этом знают. И более того, он обязательно придет тебе прямо в голову. — Это я дострелять не умею, — кажется, слова нашего танка задели Илью Михайловича. — Вы-то, может быть, и умеете, — поддержала Рива расстроенная Клер. — А вот я по сравнению с Сони Хо из Маэу, полная нубка. Видела я ролики, как она на предгорный лес Августии четыре, 4 от стены своей базы игроков чужой команды, выбегающих из-под защитного поля, одного за другим выщелкивала. — Да как там-то, — удилась Верка, — там же... — А вот так, — ответила подруги Таня. Там после этого ролика разрабы половину объектов передвигали даже холм насыпали. А у нее, между прочим, всего лишь базовый прицел на ее хошее был. — Да ну? Читерство какое-то, — нахмурился Каракурт. — Никакого читерства. Они просто в паре с танком-телепатом работали, так что она знала, когда нужно нажимать на спусковую скобу. Правда, и противники вообще никакие были. Вот — Вот-вот. Так что я сразу, как только турнир объявили, стало известно про новые карты и правила. Понял, что королей будут сливать, подтвердил Иван и вздохнул, признался. Только поэтому и согласился участвовать. В противном случае... Ну вот без обид, ребят. Но ну какой глобальный и общий турнир? Даже близко не наша лига. Нам, дай бог, серебряные себя показать, а на золотой можно было даже не замахиваться. Кстати, Out Stars, если вы не знали, уже позорно выбыли, слив каким-то румынским нонеймом в костюмчиках зомби а затем подряд проиграв маеу и японским анимою и ТОП-25. Не помогла даже массовая народная любовь. То есть все эти новые правила работают на нас, немного с прищуром спросила молчавшая это время Анастасия. Нет. Айвейдер замялся и глянул на убывающий циферблаг, на котором осталось не более пяти минут, вздохнул и сказал. Они сработают на того, кто первый сумеет к ним приспособиться. «Так какого же хрена ты раньше нам не рассказал, не выдержу?» воскликнул я. Тили-тили-тесто промолвила калвервленность, и Танька залилась густой краской. «Ну, во-первых, я думал, что это и так всем очевидно», — немного смутившись, ответил Иван. «Я вроде бы уже все разжевал. Могли бы и сами. А во-вторых, я ведь не знал точно, как до Батерфляя решаться наконец сливать народ по-крупному. Так зачем было вас баламутить? Во многих знаниях многие печали», — ставил Малхорн, который все это время рассматривал новую карту. Но ну, типа того», — кинул Айвейдер и добавил. Поэтому давайте-ка перейдем к делу. Вот что я тут набросал. Подхватив очередной заряд взрывчатки, я привалился спиной к металлическим ящикам, по которым тут защелкали болванки, выпущенные из вражеских рельсотронов. Над головой, чуть поведя стволом, гулка ухнула изрядно покоцанная и, видимо, уже доживавшая последние минуты автоматическая турельная пушка, посылая смертоносный заряд куда-то вглубь коридора. — Кодиак, давай плюху! — крикнул отстреливающийся из-за соседнего укрытия каракурт я давно наработанным движением сорвал с зацепа гранату, ужал активатор и забросил ее в клубящееся дымовое облако, то и дело прошиваемые снарядами. «Бойся!» — на автомате крикнул я, и как только раздался характерный хлопок, даже не обращая внимания на сообщение о том, что мой подарочек приголубил игрока по имени Жан Даркус, оттолкнувшись от ящика и пригибаясь, понесся назад к нашей мобильной базе. Тут же защелкал рельсотрон старого егеря, отсекая в нашу сторону французов. Это была уже моя пятая ходка за бомбами, которых требовалось по две на каждой из слезовых перегородок, блокирующих проход в центральную комнату, оказавшейся немного много ни мало, рубкой космического корабля, на который доставил нас десантный бот. Карта называлась «Звездный вымпел». Это был инопланетный дредноут, который по озвученному перед самым стартом миссии сюжета являлся кораблем предтечь. Тысячелетиями он дрейфовал в неизведанном космосе, прежде чем оказаться в человеческом секторе, где его вы нашли исследовательские зонды. Нам следовало захватить его раньше остальных семи конкурентов и отправиться на нем, на таинственную родину его создателей. За спиной гулко ухнул разрыв. Илья Михайлович отправился на перерождение. Коридор тут же заполнился свистом разрывающих воздух болванок, вынуждая меня укрыться за ближайшим пилоном. Уже оттуда я метнул последнюю оставшуюся у меня гранату и, заняв позицию, принялся отстреливаться от ломанувшихся вперед лягушатников из гильдии шершеля аморт ну или как-то так читалось их название. Попуская болванки с отсечкой по три, я полил по мутным силуэтам больше пугая рвущихся к нашей базе штурмовиков с приносными щитами, чем нанося им реальный урон. В конце концов плотность огня стала такой, что я был вынужден снять с его плеча своего костюма собственный барьер К и установить его рядом с укрытием, прятаться за которым стало совершенно небезопасно. Страховочные штыри с визгом впереди плиты пола и щит с хлопком раскрылся, отстреливая стыковочные пластины и растягивая силовые дуги, с тут же образовавшимися между ними гексами бронесегментов. По нему тут же захлопали прямые попадания, однако так как это была куда как более надежная преграда, нежели уже основательно изрытая болванками колонна, я немедленно укрылся за ним, продолжая выцелить во все еще не опавшем дымном облаке человеческие силуэты. Наконец, сдерживающее продвижение противника Турелька приказала долго жить, заискрилось и с уедающим жужжанием поникло, ткнувшись носом в бронированные основания. Экономить боезапас далее представлялось мне абсолютно бессмысленным, а потому, поменяв режим стрельбы, я заработал длинными очередями, надеясь, что имеющиеся у меня запаса картриджей хватит до возвращения Каракурта. В следующую минуту мы тупо перестреливались. Французы не решались выйти из дымового облака, а я мог похвастаться только тем, что отправил на перерождение некоего Вилья который рывком попытался занять позицию у ящика возле разрушенной турели. Наконец, одна из моих болванок встретилась с головой вражеского танка по имени Скуизер, и тут же в интерфейсе прошло сообщение о том, что Танюша, в который уже раз, отправилась в капсулу. Там, на условной верхней дороге, развернулась настоящая снайперская псионическая баталия. Клэр и Анастейша с нашей стороны противостояли китайской команде Шанхену Джоу, а сам бой развернулся посреди необъятного ангара, по которому меж колонн, на которых висел узкий мостик, в хаотическом порядке двигались массивные платформы, заставленные ящиками и причудливого вида механизмами. Хотя, конечно, балом там правили егерян. А в частности, Малхорн, который, как и я, таскал в для центральной тропинки. Серега, как хотел, измывался на своим узкоглазом визави, и уже который раз умудрялся вернуться до его возвращения, а вот в этот раз что-то пошло не так. У противника там была сосредоточена четверка, два Эспера, Снайпер и Павер Сайдракан, то бишь егерь в американской классификации. И нам реально повезло, что команда эта была относительно слабой. Так вот, как я понял из чата, сейчас там что-то пошло не так. И Паукан, он же Павер Сайдракан, шлился прямо на Таню и, естественно, тут же прибил беззащитного снайпера. Настя, занятая в этот момент сдерживанием парных атак китайских эсперов, не успела ей помочь, да и вообще мало что могла сделать, потому как ее уже начали убивать, когда на одухватаренного воина Поднебесной коршуном налетел Малхорн. Порешив супостата, мой сосед по комнате ушел в рейд по тылам, и ситуация там вроде бы стабилизировалась, но это означало только то, что наше продвижение по центральному коридору застоприлось, а ведь именно там шло основное соревнование. Сам я со своей бомбой не мог покинуть эту позицию, и сразу займут французы. И ведь к бабке не ходи, продавит и второй турель, ведь первые подкачки бомбами с этой стороны мы уже почти лишились. Надо было дожидаться Илью Михайловича, который, как я надеялся, в результате моих действий сможет отбить прежнюю позицию. Алхимик, некромант Великий Джо, ученый команды Красной Львы Зеленого Неба, был убит игроком Harvest at 21. Команда Красной Львы Зеленого Неба потерпела поражение, сообщила игра голосом. Это была уже вторая группа, выбившая из поля боя. Первыми оказались поляки. Наверное, название их команд было что-то типа Жень Жен Пшеньска. Я просто не запомнил его. Примерно в тот же момент я первый раз умер, словил на забеге волванку прямо в затылок, так что мне было не до них. Из коридора с моей стороны засветились снаряды. каракорт тянулся и заранее отсекал и придавливал хранков к земле, позволяя мне сделать рывок. И я не оплошал. Уже через пару минут я мчался по последнему Коридору, широкому и свободному, однако заваленному остатками уничтоженных криптов. Первое время они валили бурным потоком, буквально сметая наших маленьких помощников, однако сейчас, после того, как Айвейдер сделал парочку апгрейдов, мы довольно легко добирались до каждого нового шлюза. Я пронесся мимо Иваны и Ривы. Вируленность они как-то не уберегли, и Верка воскрешалась сейчас в капсулах. Добравшись до перегородки, я с размоку наляпал бомбу на запор и, развернувшись, бросился обратно к ребятам. Подарочек от Малхорна был уже установлен, и как только я оказался в безопасной зоне, Айвейдер совершил подрыв. Еще даже не рассеялся дым, когда я увидел фигуры людей там, за пробитым нами барьером. Засвистели снаряды, по нам открыли огонь, и я тут же залег, однако я мог поклясться, что среди березового кроша в открывшемся проходе, центральную комнату за спинами обстреливающих нас бойцов, в самом центре, помещения стоял человек. Он что-то делал и совершенно не обращал на нас никакого внимания». Так что я сразу понял, что это мог быть только ученый и никто иной. Я оглянулся. Айвейдер спрятался за заривой, а тот, установив позиционный щит, но никак не мог сдвинуться сейчас с места, даже выглянуть из-за укрытия ему было проблематично. Дальше по коридору мелькнула фигурка Верки, и наша аптекарша тут же загувыркалась, приняв на роскошную, только в игре, грудь, с десяток болванок, после чего тут же и Стайло, вновь отправившись на перерождение. Вот тут я прозрел, вспомнил подвиг героев первой, второй и третьей межведовых галактических войн. А если честно говорить, то немного запаниковал и решил, что либо пан, либо пропал. Уводят на звездный вымпел безымянные супостаты. И главное, что попасть по ученому я с этого положения не могу, а ждать проигрышу подобно. А потому я, пустив очередь, скачал на ноги, с криком «Ура!» и вдавливая скобу в рукоять, помчался на врага. Болванка попала мне прямо в сердце. Нормальная такая игровая смерть. Успел даже увидеть, как падает мой труп, а также два бойца противника из тех, кто стояли в центре. А еще услышать пушечное «бах», в котором я узнал револьвер Ривы. После чего зрение померкло, и уже находясь в капсуле биолаба, я прочитал. Сенсей Ямада, ученый команды Анимуджи, был убит игроком Рива. Команда Анимуджи потерпела поражение. И почти когда и стало время моего восстановления, следующее. Уважаемый доктор Айв, использовал свое несравненное изобретение, активировал звездный вымпел. Команда «И» побеждает. После чего начала проигрываться стандартная интерфейсная заставка. Выигрыша матча. Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь? Миловидная девушка лет 25 в белой накахмаленной блузке и строгой черной юбке встретила меня прямо у входа в ресторан. Меня ждут. Отдельный кабинет зарезервирован на фамилию Тихонов. Ребята уже должны были быть тут. Это я задержался, поэтому я оформил заказ на Серегу. В последний момент позвонил Головин с просьбой Остечи, а майором службы имперской безопасности не принято отказывать. Но новости, что он сообщил, стоили того. К тому же был еще один сюрприз. Вместе с администратором мы поднялись на второй этаж, разделенный на отдельные помещения. По дороге оставил верхнюю одежду в гардеробе. Коридоры тонули в легком полумраке, а из-за закрытых дверей не доносилось ни звука. Ресторан казался пустым, но это было не так. Просто его персонал заботился о комфорте гостей, а стены не пропускали посторонние шумы. И, как оказалось, это было идеальным местом для засады. Внезапно из темного проема ко мне кинулась низкая фигура, сопровождаемая двумя небольшими дроидами, летающими вокруг головы. События, участником которых я стал за последние недели, заставили меня быть настороже. Да и обещание, данные себе в аквапарке, я выполнил, записавшись на тренировки по рукопашному бою. Так что нападавшего я встретил прямым ударом ноги в голову, рассчитывая, если не оглушить, то хотя бы задержать. Но неожиданно, вместо того, чтобы отразить или заблокировать мой пинок фигуры, оказавшейся небритым мужчиной средних лет в мятой одежде, со взмаху налетела на каблук и растянул свой срост, раскинул руки в сторону. Администратор завизжала и кинулась куда-то дальше по коридору, а я с ужасом, понимая, что напал на постороннего человека, присел рядом с ним на корточки, пытаясь привести в сознание. Судя по следу на лбу, удар пришелся вскользь, да и сама жертва через несколько секунд начала моргать глазами с удивлением, оглядываясь по сторонам, видимо, соображая, как он тут оказался. И тут же на горизонте снова появилась девушка-администратор, но уже в сопровождении импозантного пожилого мужчины, явно управляющего рестораном, и двух здоровенных лбов охраны. Я силой выдохнул воздух. Не хотел испортить такой хороший день ненужными разборками, но как выпутаться из этой ситуации я не представлял. Тем временем жертва моего удара уже совсем очухалась и внезапно снова бросилась на меня, крепко уцепившись за рукав свитера. Дроиды с жужжанием закружились вокруг нас, стараясь заглянуть в лицо. «Мои дорогие голозрители! Наконец-то я могу взять интервью у человека, ставшего за последние сутки культовой фигурой среди отечественных киберспортсменов!» Мужчина верещал, словно клещами прихватил ткань и пытаясь развернуть меня к себе лицом. «Кадьяк! Капитан команды И...» Единственной русской корпорации прошедший финал турнира «Экспансия эпоха войны». Никому неизвестные ребята, буквально порвавшие крупнейшие мультиигровые гильдии, как Каэли резиновый мяч. Вот тут выдержка мне изменила. И хотя обычно я стараюсь не бить людей, на наглый папарацци переходил все границы. Слава — это, конечно, хорошо, но если на это брыжущий, слюной, помятый и явно похмельный мужик, то лучше не надо. Так что моя левая рука рубанула по усольщим рукаву пальцем и... А больше ничего не понадобилось». Подлетевшие елбы спору упаковали визжящего журналюгу и утащили куда-то вглубь служебных помещений. Я с облегчением перевел дух, только чтобы натолкнуться на горящий взгляд девушки-администратора. «А можно автограф?» — к светящимся глазам довел дрожащий голос. «Я все ваши бои смотрела. А Малхорн тоже здесь?» «Нина, отправляйся на место. Я сам разберусь. Мне на ручку пришел управляющий, порадив в груди волну благодарности за своевременное вмешательство». Однако стоило истихнуть эху звонких каблучков, как он повернулся ко мне. — Прошу прощения за произошедшее. Можете рассчитывать на скидку в нашем заведении. — И... — Мне неловко, но не откажите в небольшой просьбе. Мне притянули без бумаги ручку для внучки. Она мне не простит, если не принесу ваш автограф. С управляющим мы разошлись полюбовно. Он получил обещание всей команды подписать голов а я карточку постоянного клиента. Так что не прошло и получаса, как мне удалось попасть туда, где меня ждали. Дружный хохот семи человек буквально сбивал с ног ударной волной. «Рива, опять похабные анекдоты травишь. Я остановился у порога и осмотрел собравшихся. Моя команда». Четверо парней, включая с удовольствием расположившиеся на своей коляске трансформере Каракурта, который сейчас ни у кого не принялся бы язык назвать пожилым человеком. Да и 35 лет это, по большому счету, еще молодость, что Илья сейчас и демонстрировал у Васю, ухаживая за смущавшейся вирулентностью. Даже Рива поглядывал на это одобрительно, и никого не смущала инвалидность бывшего солдата. Три девушки, одна из которых как раз встала, подошла, и через пару секунд я оказался в плену гибких рук и сладких губ Клэр. Моя. Больше отпускать девушку я не собирался. О свадьбе речь, конечно, не шла, но это пока. Поживем, увидим, чем черт не шутит. Сейчас же я просто наслаждался, ощущая под руками тонкую Италию и копну шелковых волос тяжелой волной спадающих на стройную спину. «Ну, хорош уже. Вы же тут не одни. Санька, как всегда, не смог промолчать. Другим-то тоже хочется. Так, кого бы мне это того? Инцест меня не привлекает. Танька занята. Остается только один вариант. Настена, солнышко, ты же не дашь помереть молодым и здоровым от недостатка поцелуя в организме». У тебя, похоже, перегрев головного мозга, давай я тебе помогу. Ваня потянулся за кувшином с холодным соком. А то правда, потеряем товарища, кто танковать будет. И его тут же принялся отнекиваться, дескать, ему и так хорошо, а настоящей из-за спины Айвейдера показала ему язык. В общем, атмосфера за столом царила самая непринужденная, и я надеялся унести свою лепту в общее веселье. Усевшись во главе и дождавшись, пока Таня наполнит тарелку вкусняшками, я постучал вилкой по бокалу, призывая всех к тишине а когда семь пар глаз крестились на мне, прокашился и заявил. Итак, хоть я и опоздал, позвольте все же объявить празднование выхода, финал команды и открытым. И дождавшись, пока утихнут аплодисменты, продолжил. И у меня есть для вас две, нет, даже три новости. Первое, пришло официальное подтверждение от Баттерфляев и описание, в каком формате будет проводиться следующий тур соревнований. Вам это интересно? Да говори уже, больше всех возмущался Иван, который письма еще не видел. Тогда слушайте. Он пройдет через две недели на пустотном круизном лайнере Дева Мария. Формат классический 5 на 5. Никаких шестых, седьмых или десятых игроков не будет. Ветки развития открыты полностью, но только стандартные. Олимпийская система, проигравший, выбывает. На все про все отводится три дня. Первый. Одна тридцать и 1-16, Затем 1-8 и 1 четвертая. Ну и напоследок полуфинал, финал и поединок за третье место. Это реверанс в сторону профессиональной лиги. Кинули им кость. Ваня с задумчивым видом крутил стакан в руках. Да и букмекеры вряд ли бы позволили сделать нечто наподобие последнего боя. И ватерфляя это понимают. Угу. Нам от этого не легче. Таня еще пару минут назад весело щебетавший о чем-то с Верой и смурнела на глазах. Блин. Я так рассчитывал сыграть. Так что мешает. Я обнял девушку. Все расходы на перелет и проживание берет на себя компания. В универе тоже пойдут нам навстречу. Я в этом больше, чем уверен все как говорится в ажуре ты не поймешь колклэр попыталась встать но я не позволил дань не надо посиди и послушай потом характер покажешь это не все новости вторая наличные счета каждого из вас до конца дня поступит некая сумма это компенсация от торгового дома измайловых ныне больше несуществующего и ты дорогая моя, даже не вздумай отказываться а вот возьму и не буду Бе. разум повесивши таня показала мне язык вызвал взрыв смеха Надеюсь, последняя новость тоже хорошая. Каракурт, улыбаясь, сидел за нашей вознёй, словно добрый дядюшка за любимыми племянниками. Даже лучше. Ее по идее, нужно было озвучить первой, но посчитал, что так будет более торжественно. Я отоднул стул и поднялся. Ребята затихли. Из внутреннего кармана я аккуратно достал бумажный конверт без каких бы то ни было надписей или рисунков. Подобный анахронизм наш век Галланета всегда вызывает удивление, но тот, кто написал письмо, мог позволить себе еще и не такое. Хребнул сока, чтобы промочить горло, и я с выражением зачитал. Команде И, поздравляю вас с выходом в финал турнира Экспансии эпоха войны». Зная Сергея как человека чести, могу с уверенностью сказать, что он бы не потерпел рядом с собой людей, глупых или подлых. И я уверен, победа вами честно заработана, что бы ни говорили завистники. Знаете, с этого дня у вас на одного зрителя стало больше. Поскриптум. Эти соревнования не являются официальными в полной мере, а значит, вы не можете рассчитывать на поддержку государства. Но как частное лицо я не мог пройти мимо единственной команды из русского сектора, даже если бы раньше мы с Сергеем не были знакомы. Предлагать деньги не буду. Это пошло. А вот дать погонять свою яхту запросто, куратор от СИП свяжется с вашим капитаном. Уж извините, без этого никак. Еще раз поздравляю, цесаревич Алексей». Секунд десять в комнате стояла тишина, настолько неожиданным для ребят было такое письмо. Я сам, когда майор мне его передал, минут пять отходил от шока. И точно знал, чем это закончится, но зажать уши не успел. На мне с одной стороны повисла Татьяна, что-то восторженно верещавшее, а с другой Вера, просто вопящая от восторга. А через мгновение к ним присоединились остальные. Читал Александр Сидоров